Глава 11 Покер-туз. С трех часов утра, задолго до зари, кабинет Мегре на набережной Орфевр сиял огнями, и редкие полицейские, забегавшие по делам во дворец, слышали доносившийся оттуда монотонный гул голосов. В восемь часов Комиссар отдал распоряжение дежурному доставить в кабинет два завтрака. Затем он позвонил домой следователю Комельо. В девять часов дверь кабинета отворилась, Мегре пропустил вперед Радека, наручников на нем не было. Как у одного, так и у другого вид у обоих людей был утомленный. Но не в глазах убийцы, ни во взгляде преследователя не оставалось большей и следоживленности. Сюда? спросил Чех, дойдя до конца коридора. Да, нам надо пройти через дворец правосудия, так будет короче. И по переходу префектуры полиции он вывел его прямо ко внутренней тюрьме. Формальности были скоро улажены. В момент, когда конвоир уводил Радека к его камере, Мегре взглянул на него, будто хотел что-то сказать, может быть, попрощаться, потом пожал плечами, и медленно побрел к кабинету месье Камильо. Совершенно напрасно, с нарочитой небрежностью, принимал следователь оборонительную позу, когда в дверь к нему постучали. Мегре не хвастался, не торжествовал и не иронизировал. Просто черты его лица осунулись, как у человека – осилившего долгую и мучительную работу. «Вы позволите, я закурю?» «Спасибо. Холодно тут у вас». И он покосился недобрым взглядом на батарею центрального отопления. В своем собственном кабинете он распорядился ее убрать, а взамен установил старую печку-буржуйку. «Вот и всё. Как я вам сказал по телефону, он сознался. И не думаю, чтобы у вас были какие-то сложности с ним. Он хороший игрок и понимает, что проиграл партию. Для составления рапорта комиссар заготовил заранее целую кипу заметок на клочках бумаги, но он их все перепутал и со вздохом засунул обратно в карман. Характеристической чертой этого дела начал было он фраза показалась ему чересчур помпезной он встал и начал всё заново вышагивая по кабинету и заложив руки за спину дело оказалось сложным от самого своего основания ничего больше да и словечко-то это не моё Сам убийца его выдумал. Но и он вряд ли понимал, до какой степени дойдет вся эта ложь и надувательство. Когда Жозефа Эртена арестовали, первое, что меня поразило, так это полная невозможность отнести его преступление к какому бы то ни было роду. Жертву он не знал. «Ничего не украл. Он не садист и не придурок. Только я захотел возобновить дело, как обнаружил все данные все более и более ложными, фальшивыми. Фальшивыми я на этом настаиваю и вовсе не случайно, но нарочито и даже научно сфабрикованными». Ложными настолько, чтобы сбить с толку полицию, вовлечь правосудие в жуткую авантюру. И что сказать о настоящем убийце? Он еще более фальшив сам по себе, чем вся эта его выдумка. Вы не хуже меня знаете психологию разного рода преступников. Так вот, ни вам, ни мне... Не были известны такие, как Радек. Вот уже неделю я живу рядом с ним. Я его наблюдаю, пытаюсь проникнуть в его мысли, и целую неделю он меня ставит в тупик и сбивает с толку. Склад его ума ускользает от всех наших классификаций. Видимо, потому-то его никогда не заботило собственная тайная потребность попасться к нам в руки. Ведь это он сам снабдил меня необходимыми мне уликами. Он делал это, смутно чувствуя, что сам себя предает, и все-таки это делал. Больше того, готов поспорить, в этот самый час он испытывает, скорее всего, облегчение. Что вы на это скажете?» Мегре не повышал голоса, но в нем чувствовалась та сдержанная горячность, что придавала исключительную силу его словам. Дворец правосудия жил своей обычной жизнью. Порой привратник выкликал чьё то имя, сапоги жандармов гремели по коридорам. Человек, решившийся на убийство не ради какой-либо цели, но просто для того, чтобы убить. Я бы даже сказал «поразвлечься». Не протестуйте, вы сами увидите. Сомневаюсь, чтобы он много говорил, впрочем. На ваши вопросы он ответит, как он заверил меня сегодня. Единственное, чего ему больше всего хочется, так это покоя. Вам предоставят о нем самые достоверные сведения. Их будет достаточно Его мать была служанкой в маленьком городке Чехословакии. Он был воспитан в доме на окраине, похожем на казарму. Если и получил какое-то образование, то только на подачки, или же за счет благотворительной деятельности». Совсем мальчишкой, я убежден, он сильно перестрадал и начал ненавидеть весь мир, на который он смотрел с самого дна. Точно так же с самого детства он уверился в собственной гениальности сделаться знаменитым и богатым, полагаясь только на свой разум Вот какая мечта довела его до Парижа, но довела также и до того, что его шестидесятипятилетняя мать, изможденная болезнью спинного мозга, продолжала работать служанкой и высылала ему сюда деньги. Бешеное, ненасытное тщеславие! Гордыня, удвоенная нетерпением, поскольку Радек, обучаясь в медицине, обнаружил и у себя симптомы болезни матери, выяснил, что жить ему считанное количество лет. Поначалу он упорно трудится, и его профессора поражены его одаренностью.